также был обвален один из двух южных туннелей на трехсотом метре и там в самом конце подальше от человеческого жилья были курятники и загоны для свиней дом артема был на главной улице там в одной из небольших палаток он жил вместе с сотчемм Отчим его был важным человеком связанным с администрацией отвечал за контакты с другими станциями, так что больше никого к ним в палатку не селили. Она была у них персональная по высшему разряду. Довольно часто он исчезал на две-три недели и никогда Артема с собой не брал, отговариваясь с тем, что слишком опасными делами приходилось заниматься и что он не хочет подвергать Артема риску. Возвращался он из своих походов похудевшим, заросшим, иногда раненым, И всегда первый вечер сидел с Артемом и рассказывал ему такие вещи, в которые трудно было поверить даже привычному к невероятным историям обитателю этого гротескного мира. Артема, конечно, тянуло путешествовать, но в метро просто так слоняться было слишком опасно. Патрули независимых станций были очень подозрительны. С оружием не пропускали, а без оружия и уйти в туннеле верная смерть. Так что с тех пор, как они с отчимом пришли с Авёловской, в дальних походах ему бывать не приходилось. Артем ходил иногда по делам на Алексеевскую, ну, не один, конечно, ходил, с ропами. Добирались они даже до Рижской. И еще было за ним одно путешествие, о котором он и рассказать-то никому не мог, хотя так хотелось. Было это Давным-давно, когда на ботаническом саду еще не было никаких черных, а были просто заброшенные тёмные станции, и патрули с еле стояли намного севернее, а Артем был еще совсем пацаном, тогда они с приятелями рискнули. С фонарями и украденной у чьих-то родителей двустволкой они пробрались в пересменок через крайний кордон и долго ползали по ботаническому саду. И жутко было. И интересно, И было ясно, что и там, когда-то жили люди. Повсюду в свете фонариков виднелись остатки человеческого жилья: угли, полусожжённые книги, сломанные игрушки, разорванная одежда, шмоглы крысы, и временами из северного туннеля раздавались странные урчащие звуки. И кто-то из Артемовых друзей, Артем уж не помнил, кто именно, Наверное, Женька самый живой и любопытный из троих предложил: "А что, если попробовать убрать заграждение и пробраться наверх, по эскалатору, просто посмотреть, как там? Ну, что там?" Артем сразу сказал тогда, что он против. Слишком свежи в его памяти были недавние рассказы отчима о людях, побывавших на поверхности, как они после этого долго болеют, какие ужасы иногда приходится видеть там наверху. Но его тут же начали убеждать, что это исткий шанс когда еще удастся вот так без взрослых попасть на настоящую заброшенную станцию. А тут можешь подняться наверх, посмотреть своими глазами, посмотреть, как это когда ничего нету над головой. И отчаившись убедить его по-хорошему, объявили, что если он такой трус, то пускай сидит тут внизу и ждет, пока не вернутся.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 с дьявольским скрежетом подалась в сторону, и перед их взором предстал короткий ряд ступеней, уводящих вверх. Некоторые обвалились, и через зияющие провалы в свете фонарей были видны исполинские шестерни, навечно остановившиеся годы назад и изъеденные ржавчины, поросшие чем-то бурым или заметно шевелящимся. Нелегко им было заставить себя подняться. Несколько раз ступени, на которые они наступали, со скрипом подавались уходили вниз, и они перелезали через провал, цепляясь за остовы светильников. Путь наверх был не но первоначальная решимость испарилась после первой же провалившейся ступени, и чтобы взбодриться, они воображали себя настоящими сталкерами. Сталкерами Название-то вроде странное и чужое для русского языка, вполне в нем прижилось. Называли так и людей, которых бедность толкала на то, чтобы пробираться на покинутые военные полигоны, разбирать неразорвавшиеся снаряды и бомбы и издавать латунные гильзы приемщикам цветных металлов. И чудаков в мирное время ползавших по канализации да мало ли кого еще. Но было у всех этих значений что-то общее. Всегда это была крайне опасная профессия, всегда столкновение с неизведанным, с непонятным, загадочным, зловещим, необъяснимым. Кто знает, что происходило на покинутых полигонах, где деисковерканные тысячами взрывов, перепаханные траншеями, изрытые катакомбами, радиоактивная земля давала чудовищные всходы.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 Самые разнообразные опасности ожидали там, наверху, дерзнувших подняться, от радиации до жутких искорёженных ею созданий. На поверхности тоже была жизнь, Это уж не была жизнь в привычном человеческом понимании. Каждый сталкер был человеком-легендой, полубогом, на которого восторженно смотрели и дети, и взрослые. Когда дети рождаются в мире, в котором некуда ни за больше плыть и лететь, а слова «летчик» и «моряк» обрастают паутиной и постепенно теряют свой смысл. Они хотят стать сталкерами. Уходить облаченными в сверкающие доспехи, провожаемыми сотнями полных обожаний и благоговейных взглядов наверх, к богам, сражаться с чудовищами и возвращаясь сюда, под землю нести людям топливо боеприпасы, свет и огонь нести жизнь сталкерами хотели стать и артем его друг женька и виталик И заставляя себя ползти вверх по устрашающей скрипящему эскалатору с со ступенями они представляли себя в защитных костюмах с дозиметрами с дровеями ручными пулеметами наперевес, как и положено настоящему сталку. Но не было у них ни дозиметров, ни защиты, а вместо грозных армейских пулеметов — древние двустволка, которые, может, и не стреляло вовсе. Довольно скоро подъем закончился. Они оказались почти на поверхности. К счастью, была ночь, иначе час бы им неминуемо. Её глаза, привыкшие за долгие годы жизни под землей к темноте и багровому свету костров аварийных ламп, не выдержали бы такой нагрузки. Ослепшие и беспомощные, они уже вряд ли вернулись бы домой.